Так и случилось. Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открытия своего сердца и потребовал минуты внимания. Мария Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза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 Видел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда, сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел им щеку подъехать.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 сидела на лавочке в темном углу церкви. Другая черла ей виски, слава Богу, сказала это. На силу вы приехали, чуть было вы барышню не уморили. Старый священник подошел ко мне с вопросом прикажете начинать? Начинайте, начинайте, батюшка, отвечал я рассеянно. подняли, она показалась мне не дурна, непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед аналоем, священник торопился, трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали.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 Вы не узнаете меня? Бурмин побледнел И бросился к ее ногам.